Он думал о том, как было тогда, в Константинополе, один после ссоры в Париже перед самым отъездом. Он развратничал все эти дни. А потом, когда опомнился, и чувство одиночества не только не прошло, а стало еще острее, он написал ей «Первый». Той, которая бросила его, написал о том, что ему так и не удалось убить в себе это. О том, как ему показалось однажды, что она прошла мимо Редженсе, и у него все заныло внутри. И о том, что если какая-нибудь женщина чем-то напоминала ее, он шел за ней по бульвару, боясь убедиться, что это не она, боясь потерять то чувство которая охватывала его при этом. О том, что все женщины, с которыми он спал, только сильнее заставляли его тосковать по ней. И что все то, что она сделала, не имеет никакого значения теперь, когда он убедился, что не может излечиться от этой любви. Он писал это письмо в клубе совершенно трезвый и отправил его в Нью-Йорк, попросив ее ответить в Париж по адресу редакции. Казалось, это вполне безопасно. И в тот же вечер, истосковавшись по ней до чувства щемящей пустоты внутри, он подцепил около таксима первую попавшуюся и пошел с ней ужинать. Потом они поехали в дансинг, танцевала она плохо, И он отделался от нее, пригласив какую-то разнузданную армянскую девку Которая, танцуя, так терлась о него животом, что его бросала в жар Он отбил ее со скандалом у английского артиллериста Артиллерист вызвал его на улицу И они схватились там в темноте на булыжной мостовой Он ударил его два раза по скуле со всего размаху Но артиллерист не упал. И тогда он понял, что драка предстоит серьезная. Артиллерист ударил его в грудь, потом чуть ниже глаза. Он опять нанес длинный боковой удар левый. Артиллерист вцепился ему в пиджак и оторвал рукав. А он съездил его два раза по уху и потом, оттолкнув от себя, нанес еще удар правый. Артиллерист повалился стукнувшись головой камни, а он поспешил удрать с женщиной, потому что к ним уже приближался военный патруль. Они взяли такси, поехали вдоль Босфора, Кремеля и Хисса, сделали круг, потом обратно по свежему ночному воздуху и легли в постель. И она была такая же перезрелая, как и в платье, но шелковистая, как розовый лепесток, липкая, шелковистый живот, большие груди. Он ушел, когда она еще спала, и на рассвете вид у нее был здорово потасканный. Оттуда Пера палас с подбитым глазом, пиджак под мышкой, потому что одного рукава не хватало. В тот же вечер он выехал в Анатолию, А на другой день поезд шел полями, засеянными маком, из которого добывают опиум. И сейчас он вспомнил, какое странное самочувствие у него было к концу дня. И какими обманчивыми казались расстояния последнюю часть пути перед фронтом, где проводили наступление с участием только что прибывших греческих офицеров, которые были... Форменными болванами И артиллерия Стреляла по своим И английский военный наблюдатель Плакал, как ребенок В тот же день он впервые Увидел убитых солдат В белых Балетных юбочках И в туфлях С загнутыми кверху носками И с помпонами Турки Валили стеной И он видел, как солдаты в юбочках бросились бежать, и офицеры стреляли по ним, а потом сами побежали. И он тоже повернул следом за английским наблюдателем и побежал так быстро, что у него заломило в груди. Во рту был такой привкус, точно там полно медиков, и они укрылись за скалами, а турки все валили и валили. Позднее ему пришлось увидеть такое, чего он даже и в мыслях себе не мог представить, а потом он видел и гораздо худшее. Поэтому, вернувшись в Париж, он не мог ни говорить, ни слушать об этом. И когда он проходил мимо одного кафе в Париже, там сидел тот самый американский поэт. На столике перед ним гора блюдечек, и лицо у него глупое и рыхлое, как картофелина. Поэт говорил о дадаистах с румыном, неким Тристаном Цара, который носил монокль и всегда жаловался на головную боль. А потом снова в своей квартире с женой, которую он теперь опять любил, ссоры, как не бывало, безумие, как не бывало, рад, что вернулся, Почту из редакции присылают на дом И вот однажды утром За завтраком ему подали ответ на письмо Которое он написал тогда И узнав почерк Он весь похолодел И хотел подсунуть письмо под другой конверт Но жена спросила От кого это, милый? И тут пришел конец Тому, что только начиналось у них Он вспомнил хорошие дни, проведенные с ними со всеми, и ссоры. Они всегда ухитрялись выбирать для ссор самые чудесные минуты. И почему это ссориться с ним надо было именно тогда, когда ему было хорошо. Он так и не написал об этом, потому что сначала ему никого не хотелось обидеть. А потом стало казаться, что и... Без того есть о чем писать. Но он всегда думал, что в конце концов напишет об этом. Столько всего было, о чем хотелось написать. Он следил за тем, как меняется мир. Не только за событиями, хотя ему пришлось повидать их достаточно, и событий, людей. Нет, он замечал более тонкие перемены и помнил, как люди по-разному вели себя в разное время. Все это он сам пережил, ко всему приглядывался, и он обязан написать об этом. Но теперь уже не напишет.